Глава 59. Возвращение в вин Оград К вечеру вдали показались стены вин ограда. Компания сделала небольшой привал на холме, и друзья окинули взглядом город. Марта дала Икабогу в лапы охапку подснежников. Потом друзья взялись за руки и дружно поклялись, что всегда будут любить и защищать Икабога, даже если их встретят с оружием. Потом снова подняли свои плакаты. Повозка двинулась дальше. Стражники у городских ворот еще издалека увидели шагающего к ним Ика Бога и взяли мушкеты на изготовку. Но Дейзи встала на плечи Ика Бога и замахала солдатам руками. Берти и Родарик повыше подняли плакаты. Солдаты опустили мушкеты и со страхом смотрели на медленно приближающегося монстра. — Икабок! Никого не убивал! — крикнула Дейзи. — Вас обманывали! — поддержал ее Берти. Стражники в растерянности переминались с ноги на ногу. Не могли же они стрелять в подростков. Сопящий Икабок был уже совсем близко. Размеры и вид монстра внушали ужас — Однако взгляд его огромных глаз был добрым и кротким. К тому же в лапах он нес охапку нежных подснежников. Подойдя к стражникам, и кабок остановился и протянул каждому стражнику по цветку. Перепуганным солдатам ничего не оставалось, как взять цветы. Дружески погладив каждого из них по голове, так же, как гладил овцу, Икобок проследовал через городские ворота. То-то поднялась кутерьма. Визжащие от страха люди бросились в рассыпную. Кто-то побежал за оружием, но Берти и Родерик уверенно шагали впереди, высоко держа плакаты, а Икобок предлагал прохожим цветы. Наконец, одна девушка решилась взять у него цветок. Восхищенный Икобок так удивился, что громко сказал «Спасибо». Услышав его гулкой голос, кто-то снова попятился, но другие с любопытством стали подходить ближе. Вскоре вокруг Икабога образовалась небольшая толпа. Люди брали у него цветы и смеялись. Морда Икабога расплылась в счастливой улыбке. Он никак не ожидал, что люди так приветливо его встретят. «Я же говорила, что ты им понравишься», — прошептала ему на ухо Дейзи. «Пойдемте с нами!» — крикнул толпе Берти. «Мы идем на юг, чтобы встретиться с королем!» И вот вин градцы, которые столько настрадались от слюнь мора, побежали по домам за факелами, вилами и ружьями. Но не для того, чтобы убить бога, а чтобы его защищать. Разозленные ложью, которая их столько времени кормили, Жители сплотились вокруг монстра для похода в Тортвиль. Но прежде нужно было заглянуть еще в одно место. Дейзи настояла на том, чтобы зайти в заведение Махрюч. Дверь, как всегда, была наглухо заперта, но один удар Икабога разом снес все засовы и цепочки, и дверь вылетела словно картонная. Икабог осторожно помог Дейзи слезть со своего плеча и девочка побежала собирать детей. Самых маленьких усадили в повозку, двойняшки-гопкинсы бросились в объятия родителей, дети постарше присоединились к толпе и пошли за повозкой пешком. Напрасно старая ведьма высунулась из окна и визжала от ярости, требуя, чтобы они вернулись, угрожая расправой. Никто ее не слушал. А когда Икабок подошел и заглянул в окно, Старуха выпучила глаза и замертво грохнулась на пол. И по делом. Затем сияющий от счастья и кабок снова двинулся по улицам, собирая все больше и больше людей. Все были так воодушевлены, что никто не заметил выглядывающего из-за угла Джона Тумака. Тумак выпивал в соседнем кабаке и, конечно, не забыл, как ребята разбили ему нос и отняли ключи. Он сразу смекнул, какой переполох поднимут эти бунтари в столице, когда явятся туда с Икабогом и толпой народа, и что всем, кто успел награбить горы золота, распуская слухи о кровожадном монстре, сильно не поздоровится. Поэтому вместо того, чтобы вернуться в приют, тумак вскочил на первого попавшегося коня и помчался в столицу. Икабог передвигался медленно, А Джон Тумак гнал коня, что было мочи, чтобы раньше всех быть в тортвиле и предупредить лорда Слюньмора об опасности.